Меч, меч создал справедливость, насилием скованный, отточенный для мщения. Он вместе с кровью напитался духом святых и праведников, им усекновенных. Из стала рукоять его ковчегом для их мощей. Офес поднять до губ. До ныне жест военного салюта, и в этом меч сподобился кресту, Позорному столбу, который стал священнейшим из символов любви. На справедливой стали проступили слова молитв и заповеди долга Марии и Деве милосердной слава. Не обнажай меня без нужды, не вкладывай в ножны без чести. Inte o domine speravi. Восклицают средневековые клинки. Меч сосвященствовал во время литургии, меч нарекался в таинстве крещения их имена от клерк И дворян даль сверкает как удар, и в описях оружия киным прибавлено рукой писца он фея. Так из грабителя больших дорог меч создал рыцаря и оковал железом его лицо и плоть его, а дух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 и фелантроп. И меч был вытеснен машинным производством, введённым в область смерти. И с тех пор он стал характером, учением, доктриной, санжустом, рабеспером, гилятиной, антиномией кантова ума. О правосудие, горяжащее в руках Весы и меч. Не ты ли его кидала на чашки мира? Горит побеждённым, не веривши или в справедливость, приходил к сознанию, что надо уничтожить для торжества её сначала всех людей. Не справедливость ли была всегда таблицей умножения, на которой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 и аз воздам за зло. Порок права гражданские писал кулак, меч права государственная, порос их стёр и создал воинский устав. На вызов обращённый не к нему, с одна риторт преступного монаха Вор явил свой дымный лик и разметал доспехи рыцарей, как горящее железо. Несчастные, тащите меч на кузню и на плечо берите аркебузы. Честь, сила, мужество бессмысленны. Теперь последний трус стал равен храбрейшему из рыцарей.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 Привыкший спать в глубоких равновесиях, в порах свил чёрное гнездо на дне ружейных дул, жерали мартирства лах стальных орудий, чтоб в ярости случайных пробуждений в лицо врагу внезапно плюнуть смерть, стирая в прах постройки человека. Доробя кирпич и камень и металл, он вынул дел разрозненные толпы сомкнуть ряды, собраться для удара. Он дал оружью прицел, стволу нарез, солдатам строй, героям дисциплину. Связал узлами недра тёмных масс. Смесью народов сплавил государство в теснинах улиц, сдыбил баррикады, не свергнул знать, воздвигнул горожан, творя рабов свободного труда для равенства мещанских демократий. Он создал армию, казарму и солдат всеобщую военную повинность, беспрекословность, точность, дисциплину. Он забил с героя в шлема и оплечья, мундира, шпаги, знаки ордена, всё оперение турниров и парадов и выкрасил в зелёно-бурый цвет разъезженных дорог, растоптанных полей, разверстых улиц, мусора и пепла, советкала и блевотины, которой невидимо ме делает врагов. Но чёрный порок в мире был притечей иных ещё властительнейших сил. Он распахнул им дверь, и вот мы на пороге клубящейся немаверной ночи и видим обличие чудовищных теней неназванных немыслимых которым поручено грядущее земли